Бесчисленное множество мужчин в таких классах и в такие эпохи находят совершенно естественным, что их жены имеют любовников или являются метрессами других. Надо, впрочем, заметить, что чаще всего здесь сказывается рафинированность мужей, а не их снисходительность или справедливость, предоставляющая другим те же права, какие они сами присвоили себе. Мужчина находит у проститутки больше наслаждения, ибо она утонченнее решает проблему любви, сведенной к простому удовольствию, и потому превращает в проститутку свою собственную жену. Молчаливым соглашением является при этом требование, чтобы жена, сходясь с любовником, избегала беременности. Только беременность дискредитирует, потому что компрометирует не самый факт, а только неловкость, неумение соблюдать правила любви, ибо любовь не более как игра. Женская неверность ограничена таким образом исключительно неудобными последствиями. Вместе с тем в таком классе совершенно видоизменяются и понятия о приличии. Приличным считается муж, уважающий права любовника и умеющий так устроить дело, что ни любовник, ни жена — не попадают перед ним в неловкое положение. В нужный момент он покинет комнату или квартиру, никогда он не появится на сцене в неурочный час. Если бы он поступил иначе, он нарушил бы правила приличия. Воплощением добродетели считается в такие эпохи женщина, отдающаяся другим только в период беременности, виновником которой является ее муж, так как последний уже не рискует в таком случае воспитать детей, принадлежащих не ему. «Беременная женщина не может быть неверной», — гласила распространенная поговорка. Под влиянием этого меняется и жизненная мудрость женщины. Один современник говорит, как только женщина забеременеет, она уже считает, что не может оскорбить мужа и сделать его рогоносцем, и ни в чем не отказывает своим друзьям. Последствия этой философии обрисовывает поговорка «Беременные женщины отдаются тем охотнее». Однако жена не всегда становится матерью от мужа. Вместе с тем она желает избежать последствий и от связи с любовником, не отказываясь, однако, от радости и незаконной любви. Как быть в таком случае? Очень просто. Не следует ограничиться одним любовником, надо их иметь несколько. Кто живет одновременно со многими мужчинами, не может забеременеть, — гласит поговорка. Материал, по которому мы могли бы судить об извращенности, царившей среди крупного бюргерства в эпоху Ренессанса, чрезвычайно богат. И мы можем здесь сослаться на те цитаты, которые приведены нами в других местах. В своей истории города Любика Беккер сообщает о том, как жаждавшие любви патрицианские жены, которым обстоятельства не позволяли держать официального любовника, вознаграждали себя за потерю любовных наслаждений. В 1476 году жены патрициев Любика отправлялись вечером под густой вуалью в винные погребки, чтобы в этих очагах, проституции, удовлетворять свои желания, оставаясь неузнанными. Как видно, те же методы, как в императорском Риме. И в этом нет ничего удивительного. Экономическая ситуация культурных наций в эпоху Ренессанса походила на экономическое положение Рима. Институт любовников и получил наиболее ясно выраженное официальное значение при дворах и среди придворной аристократии. Каждый князь содержал фавориток, то есть при каждом дворе существовало целая свита обворожительных проституток. Большинство из них принадлежало к придворной аристократии, но и бюргерство поставляло очень часто матресс для княжеского ложа. Генрих VIII, король Англии, по очереди пригласил двух хорошеньких дочек-пекарей. Людовик XI, французский, имел несколько митрес из горожанок. Бранденбургский курфюрст Иоахим I жил с развратной вдовой литейщика, красавицей Сидовин. Можно было бы привести сотню имен. Придворные дамы часто составляли не что иное, как официальный гарем князя. Приобщение к чину придворной дамы значило часто не более, как то, что данная дама удостоилась чести украсить ложе короля или чести принять на своем ложе его или принцев. О дворе Франциска I Саваль сообщает, что здесь каждая придворная дама в любой момент была обязана удовлетворять султанские прихоти короля. Король любил наносить неожиданные ночные визиты то одной, то другой придворной даме. Комнаты дам были так устроены, что король в любой момент мог явиться к ним, имея ключ от каждой комнаты. И те же нравы господствовали при многих других дворах. Так как назначение в чине придворной дамы здесь было равносильно назначению метрессы, то тем из придворных Жены, которых отличались особенной пикантностью или красотой, приходилось в продолжении десятилетий делиться ими с королем, а потом в продолжении годов – с дюжиной других мужчин, принцев и фаворитов. Для дамы это не считалось позором, ибо всеми признанная логика абсолютизма гласила, кто разделяет ложе с королем, не совершает позорного поступка, Только тот, кто отдается маленьким людям, становится проституткой, а не тот, кто дарит свою любовь королям и знать. Мужья, естественно, имели это в виду и порой даже строили на этом весь свой брак. В таких случаях права жены прямо заносились в брачный контракт, чтобы потом не возникало недоразумений. Брантом рассказывает о подобном случае. Я слышал об одной благородной даме, которая при заключении брака выговорила у мужа право свободно отдаваться при дворе любви. В виде вознаграждения она выдавала ему ежемесячно тысячу франков карманных денег и ни о чем другом не заботилась, как только о своих удовольствиях. Если же находился муж настолько наивный, что отказывался понимать логику абсолютизма, ему внушали таким убедительным образом, что он прекрасно усваивал ее себе. Доказательством пусть служит следующий случай, происшедший при дворе Франциска I. Хронист рассказывает, «Мне передавали, что однажды король Франциск хотел провести ночь с дамой, которую любил. Он встретил ее мужа со шпагой в руке, муж намеревался ее убить». Однако король направил свою шпагу ему в грудь и под страхом смерти приказал не трогать ее. Если он только посмеет хоть немного коснуться ее, король или убьет его, или велит отрубить ему голову. Он показал мужу на дверь и сам занял его место. Эта дама могла считать себя счастливой, что нашла такого покровителя, так как муж ничего ей не говорил и предоставил ей полную свободу действия. Мне передавали, что не только эта дама, но и многие другие, пользовались покровительством короля. Многие люди в годы войны, желая спасти свои владения, украшают ворота королевским гербом. Так же точно многие женщины пришивали к платью королевский герб, так что их мужья ничего не могли им сказать, если не хотели лишиться жизни. Можно было бы привести массу аналогичных случаев из жизни других абсолютистских дворов. Немало таких примеров, когда мужья, не желавшие понять своего положения, должны были в самом деле за это расплачиваться. Само собой понятно, что в таких случаях задача освободить княжескому любовнику дорогу к упорно защищаемому брачному ложу падала на какого-нибудь хорошо оплаченного браво бандита. Вторым логическим выводом из мировоззрения абсолютизма было убеждение, что для мужа не составляет бесчестия служить ширмой для придворной наложницы и покрывать своей фирмой поступки своего господина. В этом сходились все абсолютистические дворы мира, как и в том, что эта почтенная обязанность падала не только на низкие креатуры, но и на высших сановников государства, и на представителей древнейшей знать. Так в Пруссии, чтобы привести только один пример, ширмой для метрессы Фридриха I служил граф Кольбе фон Вартенберг, первый канцлер Ордена Черного Орла. Само собой понятно, что абсолютные князья имели преимущество у дамы даже перед ее мужем, не говоря уже о других ее избранниках. Если высокого владельца секретного ключа охватывало желание побеседовать с дамой, и если он находил место уже занятым или мужем, или другим любовником, то как тому, так и другому приходилось уступить. Многочисленные исторические примеры, документально обоснованные... Доказывают, что мужу красивой или почему-нибудь другому покровительствуемой дамы приходилось часто ночью оставлять ложе супруги, так как его высокому повелителю было угодно нанести ей визит или потому, что ее пригласили в его спальню. Порою получивший отставку не успевал вовремя ретироваться, и тогда ему приходилось спрятаться где-нибудь в комнате и быть свидетелем подвигов своего конкурента. Из ряда подобных случаев упомянем только один, касающийся Дианы Пуатье, официальной метрессы Генриха II и особенно характерный своим цинизмом. Однажды вечером Генрих постучал в дверь Дианы Пуатье, как раз когда у той находился маршал Бриссак. Последнему не оставалось ничего другого, как поспешно спрятаться под кровать. Вошел король, делая вид, что ничего не знает о визите Бриссака. Потом он попросил есть, и Диана принесла тарелку конфет. Генрих съел несколько штук, и вдруг часть их бросил под кровать, воскликнув, — Ешь, брисак, каждому надо жить! Подобные неудобства были не единственными, с которыми приходилось безропотно мириться придворным. Они должны были молчать и тогда, когда высокий друг награждал их жен маленькими болезнями любви, которые затем передавались и им. Все эти и подобные неприятности были обычной и неизбежной расплатой за придворную карьеру. А Франциски первым Саваль сообщает, что он всю жизнь страдал половыми болезнями, и что ими поэтому страдали и весь двор и даже королева, которую король порой все же навещал. Все это, однако, мелочи в сравнении с тем, что совершалось при дворах по мере роста рафинированности. Первым ее проявлением был обычай делать третьего человека свидетелем интимной сцены. Брантом сообщает о таком случае как не чудовищен такой разврат он был однако только началом утонченности в наслаждении разврат систематизировался и организовывался шаг за шагом индивидуальное наслаждение то и дело расширялось до наслаждения массового до оргии любили не только публично но прямо в обществе как в обществе пировали в высшей точке этот разврат Достиг однако не в Мадриде, Париже или Лондоне, а в Риме, при дворе различных пап, борджа, ровери и других. Многие из этих высших церковных сановников, а с ними большая масса их пышной, упоенной светом жизнерадостности свиты кардиналов, архиепископов и епископов превзошли смелостью поведения все светские дворы. В Ватикане рядом с папой царила гордая, золотом засыпанная куртизанка, прославившаяся своим искусством любви. Таким папским любовницам, как Ваноца, Джулия Фарнези и дюжине других, воздвигались пышные дворцы, посвящались церкви и так далее. Сообщения хронистов изобилуют чудовищными пороками бывшими здесь в ходу. При дворе папы Александра VI любовь была превращена в зрелище, в котором участвовали красивые куртизанки и крепкого телосложения лакеи, и такими представлениями любовался весь двор. То, чему аплодировали в Риме, скоро вошло в моду в Париже и в Лондоне, Нам известно из описаний герцога Рочестерского, что при дворе английского короля Карла I почти столетием позже увлекались теми же увеселениями, какими восторгался Александр VI и его придворные. Раз волны разврата шли так высоко, то неудивительно, что распространились и всевозможные противоестественные пороки. Всюду процветали садомия, гомосексуализм и тому подобное. Пресыщение требовало все новых ощущений, все нового разнообразия. Те пороки, которые Аретино воспел в своих похабных сонетах, принадлежали еще к числу самых скромных. Порочные нравы, царившие при Английском дворе в эпоху Шекспира, Брандес, характеризует следующим образом. Вместе с чувством достоинства были откинуты и все приличия. Даже старший Дизраэли, принципиальный защитник и поклонник короля Якова I, признается, что нравы двора были чудовищны, что придворные, разделявшие время между бездельем и безумным расточительством, отличались худшими пороками. Он сам цитирует стих Драйдена из его «Дурачка» о джентльмене и леди этих кругов. Он слишком женщина, она слишком мужчина. Нет ничего удивительного в том, что в этих кругах никто не хотел отказаться от своего права на разврат, обусловленного исторической ситуацией. Если обстоятельства лишали некоторых женщин, например, принцесс, возможности открыто осуществлять это право, то они вели себя тем необузданнее под покровом тайны. Если любовник такого же ранга представлял для них некоторую опасность, то его заменяли кем-нибудь другим, любовью которого можно было пользоваться без опасения. Очень часто этим другим был камердинер. Правда, искушение в этом отношении было чрезвычайно велико, так как последнему весьма благоприятствовали обстоятельства. Так как мировоззрение абсолютизма видело равного только в человеке одинакового социального положения, то дама этих кругов никогда не стеснялась перед камердинером и могла доверять ему самые интимные поручения. Немец Форберг пишет. Благородные дамы заставляют своих рабов исполнять самые щекотливые поручения, ибо раб в глазах более высокопоставленных не является человеком, так что перед ним можно и не стыдиться, как и перед животным. По словам русских дам, надо быть одинакового с ними положения, чтобы заставить их покраснеть. Один французский автор сообщает, Так как слуги помогают дамам при одевании и раздевании, как то принято при наших дворах и часто практикуется и в других кругах, то им приходится видеть их прелести, и часто девушки нарочно показывают им свою красоту. Если же и связь с камердинером была сопряжена с опасностью или, если она не доставляла удовольствия, то при помощи сводника или сводни устраивалось свидание с незнакомым человеком или с иностранцем, который так и не узнавал, с кем имел дело. Устройство таких приключений многократно описано не только скандальной хроникой, но и серьезной литературой. Такое приключение пережил, например, герой известного романа Гриммельсгаузена, честной малой симплицей симплициссимус в бытность свою в Париже, и автор описывает это приключение со всей обстоятельностью и очаровательной пластичностью, свойственной его стилю. Речь идет о трех принцессах, обративших случайно свое внимание на статного симплиция, а может быть их внимание было кем-либо на него обращено? При посредстве сводни, обходным путем, Его приводят ночью во дворец, он принимает ванну, тело его умащивается благовониями, ему дают какие-то возбуждающие средства, разжигающие кровь. Общество его составляют соблазнительные декольтированные нимфы. Все делается, чтобы распалить до крайности его чувства. При такой подготовке он выступает на сцену своей деятельности. Так как в комнате царит полный мрак, то он не знает, кто с ним, знает только, что это молодая, чрезвычайно красивая дама. Это повторяется каждую ночь в продолжении нескольких недель, и каждую ночь к нему приходит другая из принцесс. Из этой венериной пещеры симплиция отпускают только, когда он совершенно истощен и заболевает. В награду за свои услуги, в которых дамы не разочаровались, он получает значительную сумму денег. Во многих других случаях приключение кончалось далеко не так счастливо. Когда грозила опасность разоблачения тайны, удовольствие обрывалось ударом кинжала какого-нибудь браво или сообщника, с чьей помощью герой авантюры безжалостно устранялся с пути. Разврат был, разумеется, не только самоцелью, не только вулканическим извержением таившихся в недрах эпохи сильных страстей и вожделений, но в большинстве случаев также и средством к цели. После того, как любовь получила товарный характер, она стала в эту чувственную эпоху наилучше оплаченным товаром и вместе с тем наиболее ходким предметом торговли во всех переулках и на всех площадях стояла Венера, и бесстыдно выставляла на показ свою пышную красоту. Она стояла особенно охотно перед каждой дверью, за которой царили власть и могущество. Обладательница телесной красоты могла там получить в обмен за свою любовь не только деньги, но и власть, положение, права. И она на самом деле, выторговывала все это для себя, для мужа, для братьев, для семьи. Для большинства молодых аристократок красота была тем капиталом, который они пускали в оборот и который почти всегда приносил им ростовщический процент. В своем описании английского двора конца XVI века англичанин Вильсон говорит Многие молодые аристократки, очутившиеся благодаря расточительной жизни родителей в стесненном положении, смотрели на свою красоту как на капитал. Они приезжали в Лондон, чтобы продать себя, добивались значительных пожизненных пенсий, выходили затем замуж за выдающихся и состоятельных людей и на них смотрели как на благоразумных дам, даже как на героические умы повинуясь эротическим капризам могущественного покровителя, немало дам завоевали себе и мужьям общественное положение. Ничто так не просвещало князей относительно выдающихся способностей их подданных, как любовные таланты их жен. Соблазнительная красота жены дочери или сестры упрощала самые сложные юридические дела. Для бесчисленного множества судей не было более убедительного аргумента, более серьезного довода в пользу обвиняемого, как прекрасная грудь или очаровательное тело его жены, в особенности, если она была не прочь, впустить судью в этот Эдем. В своей книге Брантом говорит, «Очень часто мужья оставляют своих жен в галерее или в зале суда, а сами уходят домой». Убежденные, что жены сумеют лучше распутать их дела и скорее доведут их до решения. И в самом деле, я знаю многих, выигравших свой процесс не столько потому, что были правы, а благодаря ловкости и красоте их жен. Правда, в таких случаях жены потом часто бывали в таком положении. Эти слова могут быть иллюстрированы целым рядом случаев из истории всех стран. Это явление вызвало к жизни немало поговорок. В суд надо идти с женой. Молодые женщины имеют неопровержимые доводы. Что может быть остроумнее красивого тела женщины? Оно опровергнет доводы десяти юристов. И так далее.